Глава 7. Собачник. Искомые дома стояли у самого берега, и внешне выглядели вполне прилично. Видимо, их периодически красили за казенный счет, чтобы не оскорблять взоры прогуливающихся на лодках господ видом облупленных стен. Хотя, покажите мне того ненормального, что будет кататься на лодке именно здесь, где на выходе из города река несла в себе... Все сточные воды и отходы разных производств. Как ни запрещали городские власти сливать в реку всякую дрянь, не помогало. Каждого за руку не поймаешь. коллеги уже не первый год обещала разработать какие-то фильтры для воды, но всё никак не могла собраться это сделать. А в реке, тем временем, говорят, уже и рыбы без чешуи, а то и с тремя глазами попадаться стало. Что в трех одинаковых домах обитают именно студенты — «Было ясно с первого взгляда. Во-первых, из окна каждого здания свешивался флаг с эмблемой университета, намалеванный красной краской то ли на простынях, то ли на скатертях. Во-вторых, перед крайним домом слева, прямо в жалком подобии клумбы, не успевшей еще порасти сорной травой и одуванчиками, сладко спал небритый юноша, одетый с тем нищенским шиком, с каким умеют одеваться только столичные студенты». Спал юноша в обнимку с большой полупустой бутылью. Так что ясно было. Простуда ему не грозит. Остальные обитатели домов показываться на глаза не спешили. Так что я решила для начала обойтись тем, что имелось в наличии. Я спешилась и, передав поводе Лауриню, подошла к спящему студенту. Он был рыж, веснушчат, а при ближайшем рассмотрении оказался не таким уж юным. Во всяком случае, старше Лаурени. То есть не первокурсник а почти что выпускник. Каким образом студенты, ведущие столь разгульный образ жизни, умудрялись выносить какие-либо знания из своей цитадели наук, а потом еще и хитрялись прославиться, оставалось загадкой не для меня одной. Я наклонилась и потрясла парня за плечо. Никакого эффекта. Я встряхнула сильнее. «Уйди, милая», — томно произнес парень, переворачиваясь на другой бок. «Я пуст». Стало ясно, что обычными методами тут не обойтись. Оглядевшись, я нашла в кустах пустую бутылку и с размаха грохнула ее о камни над духом успящего. Если это не поможет. Однако помогло. На этот раз сон с пенчушки как рукой сняло. Студент подскочил, как ошпаренный, ощупал свое пузатое сокровище, убедился, что оно совершенно цело, и с явным облегчением перевел дух. Потом перевел взгляд на меня. Вы кто? удивленно спросил он. «Если за деньгами, так мы ж за месяц вперед заплатили». «Или это в прошлый раз было?» «Я не за деньгами», — успокоила я его. «Я ищу здесь кое-кого». «А, ну тогда вы по адресу», — обрадовался парень, поднялся на ноги, аккуратно пристроил свою бутыль на клумбе и отвесил мне вполне галантный поклон. Ганисвайш, к вашим услугам, госпожа... Эм... Нарен», — ответила я, — И с удовлетворением отметила, что эта фамилия ни о чем студенту не говорит. Вот и славно. Госпожа Нарон, стала быть, кивнул Ганис. А кого ищете и зачем? Дочку вашу изобидели или еще что? Скорее, еще что, невольно усмехнулась я. Вот что, господин Вайш, не пройти ли нам куда-нибудь в более уютное место? Это правда, согласился студент и ловко подхватил бутыль под мышку. Пойдемте в дом. Там, правда, разруха и вообще свинарник, зато тепло. Так что, ежели вас не смущают тараканы, то милости прошу. «Лаурень, идемте», — скомандовала я. «Лошадок тут привяжите», — посоветовал Ганис. «Никто не возьмет, здесь наша территория». Так что все знают. Если у нас что сопрут, найдем и руки подшибаем. Тараканы в студенческом жилье в самом деле чувствовали себя вольготно. Парочка рыжих великанов примостилась прямо на столе. Задумчиво шевеля усами и обсуждая, видимо, незваных гостей. Ганис привычно смахнул усачей на пол, водрузил на стол свою заветную бутыль и галантно предложил мне единственное в комнатушке сиденье лученогую табуретку. На табуретку, похоже, когда-то что-то пролили, но я к таким мелочам отношусь философски, тем более, что пролитая давно высохло. Сам Ганис устроился на низкой лежанке, покрытой почему-то лошадиной попоной а Лауриню указал на стопку толстенных книг, прикрытую кокетливой, вязаной салфеточкой. Лауринь, впрочем, шаткой конструкции не прелестился, заявив, что лучше постоит. «Я тут вроде старосты в этом доме», — пояснил Гатис, витиевато извинившись за отсутствие угощения. «Так что у меня отдельные апартаменты, без жильцов, если не считать тараканов». «Что же вы, господин Вэш, в клумбе-то тогда спите?» — иронически попеняла я. Ума не приложу, как такое получилось, госпожа Нарен. Развел руками Ганис. Помню, что домой шел, да видать, не дошел. Главное, самое важное, не разбил. Что у вас там? Поинтересовалась я из любопытства. Орта? Да что вы, какая орта? Возмутился Ганис. Горючая жидкость. Наши химики попросили раздобыть. Я и добыл, и даже донес. Хорошо, не разбил по дороге, а то пожар бы устроил. Я отметила про себя, что если приречные кварталы выгорят дотла, я буду знать, кто в этом виноват. И сказала, «Давайте ближе к делу, господин Вайш». «Давайте», — радостно согласился Ганис. «Только прошу вас, без господина, а то я себя как на экзамене чувствую. Вы вроде сказали, будто ищете кого-то. Что он натворил?» «Не гоните коней, Ганис», попросила я. «По порядку. Вы, значит, староста в этом доме». В этом раньше был, кивнул он, а теперь и за двумя другими присматриваю. Потому как тамошние старосты наш бренный мир не так давно покинули, а новых выбрать все недосуг. Умерли во время эпидемии? Подняла я брови. А, -а» кивнул Ганис. Денег на лекарей и магов-медиков у нас нет, так что народу перемерло прилично. Зато теперь хоть не по очереди спать можно. Лаурень возмущенно фыркнул. С другой стороны, невозмутимо продолжал Ганис. «И платить тоже некому, так что будем новых жильцов искать». С этим ясно кивнула я. «Стало быть, вы всех здешних обитателей знаете?» «Да, пожалуй, всех», — ответил Ганис, подумав. «Из наших-то домов всех, если не по именам, так хоть в лицо узнаю». Да и соседи примелькались. «А не появлялось ли среди них незадолго до начала эпидемии новеньких?» — поинтересовалась я. «Что-то вы, госпожа, уж очень много вопросов задаете», — прищурился вдруг Ганис. Прямо как будто из сыскного отделения. «Почти угадали», — холодно ответила я. «Однако чести служить в сыскном отделении не имею. Считайте меня частным сыщиком». «Ага», — Ганис призадумался. «А частных сыщиков обычно нанимают люди не бедные. А у нас за жилье уплачено. Я хорошо плачу за информацию», — произнесла я. «Но я подчеркиваю. За информацию, а не за пустую болтовню». Тогда считайте, договорились! хмыкнул Ганис. И своего сдадите? приподняла я брови. Если это такой дурак, что влип в какие-то темные делишки, и остальных за собой утянуть может. Сдам, сердито ответил Ганис. Спрашивайте уже, что время-то тянуть? Хорошо, я помолчала. Итак, для начала расскажите мне: в здешнем квартале люди начали заболевать до того, как объявили об эпидемии, или после? Да разве теперь упомнишь, почесал в затылке Ганис. Тут у реки сыро, холодно. Все время кто-нибудь соплями двигает. Да и потом, он принял смущенный вид, за всеми не углядишь. Кто у себя сидит, кто в кутузке, кто по городу бегает, кто пьяный дебоширит. Но вообще-то, скорее все-таки до карантина. Точно! Ганис вдруг подпрыгнул на своей лежанке так что вторая стопка книг, находившаяся в опасной близости от его башмака, опасно закачалась. Вспомнил, тут неподалеку пекарня одна есть, а у пекаря дочка маленькая. Так мамаша, ее помню, приходила к нашим лекарям что нибудь -то от простуды попросить. Говорила, простудилась девчонка. Наши-то по доброте душевной сходили посмотреть, микстуру какую-то приготовили. Не помогло, правда. А после этого кто-то из лекарей слег, точно. Он поскрел в затылке. «А вообще это бы хорошо у девчонок наших спросить. Они у нас не пьянствуют особенно. Должны лучше помнить, что к чему». «Погодите-ка». Ганис выскочил из комнаты и через несколько минут вернулся с худой бледной девицей, закутанной в огромную серую шаль, отчего девица сильно смахивала на платяную моль. Некоторое время ушло на то, чтобы втолковать ей суть дела. Потом девица напряглась и по некоторым раздумьям подтвердила слова Ганиса. «Не знаю уж, у дочки-пекари наши заразились или нет, но только трое из лекарей сразу слегли. Ты сам-то вспомни», — обратилась она к Ганису. жай пенник, Яник и дружок ее вид. Все втроем и убрались, чем их только не пичкали. А про эпидемию мы уже потом узнали. Так что...» — повернулась она ко мне. «Выходит, это с нас, зараза, пошла?» Может быть, с вас, может, и нет, задумчиво ответила я, отметив про себя, что молеобразная девица далеко не глупа. Ганис, вернемся к самому первому моему вопросу. Никаких новичков не появлялось в округе незадолго до этих событий. Да не припоминаю что-то, почесал в затолке Ганис. Тут ведь все про всех знают, как в деревне. Чужака живо приметят. К нам чужой не подселится. Своих мы всех знаем. Ну, если только подружку, кто приведет или парня. Но это ж ненадолго. Врешь, отрезала бледная девица. Кто с мирой, швеей полгода жил? Не ты ли? А вы так прямо все возмущались, хмыкнул Ганис. Она ж вас всех обшила, пока тут жила. Да это когда было-то? У нас чужих точно не появлялось, сказала бледная девица, не обращая внимания на Ганиса. А за соседние дна воручаться, как Ганис не стану. За всеми ведь не уследишь. С этими словами она удалилась. Что это за чудо природы? – спросила я. – Это, это не гос, из химиков, – ответил Ганис. Жуткая девка. Мало того, что страшная, так еще и стерва. Прославиться мечтает. Фу ты! Бутыль-то я ведь ей нёс. Что ж, судя по всему, больше вы меня никакими сведениями порадовать не можете. – Вздохнула я. Что знал Тор сказал? – Пожал плечами Ганис. И «Это уже что-то», — задумчиво сказала я, выкладывая на стол один за другим несколько аров. «Скажите-ка теперь, как этого пекаря найти, у которого дочка заболела?» Выбираться из грязного, но теплого студенческого обиталища на улицу не хотелось, но выбора не было. Лаурень южился и отчаянно мерз в своей слишком просторной куртке, которую продувало насквозь. «Я не мерзла, но на улице мне не нравилось. Не люблю пронзительный сырой ветер». Шокированный размерами гонорара, Ганец лично вызвался проводить нас к пекарю, что и исполнил всю дорогу, заверяя меня в своей искренней любви к частным сыщикам, их богатым нанимателям, а также приглашая обращаться с вопросами в любое время дня и ночи. Это было бы не лишнее. Я взяла ганиса на заметку. Студенты хоть и безалаберные, зато бывают в самых разных местах и видят и слышат много интересного. Если умеете спросить можно получить любопытные результаты». Все, дальше я не ногой», — сказал Ганис, указывая на невысокий домик, зажатый между двумя строениями повыше. «Пекарь на нас зуб имеет с тех самых пор, как наши медики его дочку вылечить не смогли. Всего вам хорошего, госпожа наран и вам того же», кивнула я. «Что встали, Лаурень? Идемте, поговорим с этим пекрем, что ли? От кого-то ведь эта несчастная девочка должна была получить заразу». «Сама по себе тирота не возникает, я уже говорила. Это не красная лихорадка. Я чувствовала, что вот-вот нападу на след. Жаль, только след этот успел изрядно остыть. Не пропустить бы его». «Закрыто!» Ответили из-за двери пекарни на мой решительный стук. «Сыскное отделение». Отчеканила я, резонно рассудив, что с законопослушным пекарем надо разговаривать иначе, чем со студентами. «Соблаговолить и открыть!» дверь распахнулась моментально едва не стукнув меня по носу на пороге обнаружился хозяин невысокий щупленький человечек за его спиной моя челодородная женщина очевидно жена а к ее юбке жались то ли двое то ли трое малышей проходите прошу вас вымолвил пекарь простите за такой прием госпожа только сейчас кто только по улицам не ходит боязно что же ты у меня документ это не спросил усмехнулась я про себя «А если бы и спросил, как понял бы, что они подлинные?» со скорем мог назваться и отъявленный бандит. Как проверишь?» «Вы проходите как свидетель по делу студентов-медиков», — заявила я, без приглашения усаживаясь за стол. «Каких студентов?» — оцепенел пекарь. «Тут неподалеку студенты живут большой компанией», — терпеливо пояснила я. «Среди них есть медики, лекари, если хотите». «Так вот, уважаемый, эти недоучки занимались медицинской практикой, что строго запрещено. Вы, насколько мне известно, тоже пали жертвой их непрофессиональных действий. Вернее, не вы, а ваша дочь. Будете отрицать?» «Нет», — выпалил пекарь. «Так все и было. Расскажите подробно», — велела я. «Дочка у нас заболела». Пекарь сел напротив меня и пригорюнился. Его жена так и стояла в углу, сложив руки на животе. Простыло должно быть. Щенок у нее был. А он возьми да заболей. То ли отравился чем, то ли что. А она с ней все возилась во дворе, вот и простыла. Мы люди небогатые. На хороших лекарей денег нет. Так мать ее травками пользовала. Да без толку все. Уже да хуже. Тогда соседка ее и надоумила. Пойти, говорит, студентам. Они тоже лечить умеют. Сама у них какое-то зелье покупала. Пекарь вздохнул. Моя дура и потащилась. они аж втроем пришли, переругались тут, что за болезнь как лечить. Оставили микстуру, только не помогло. Померла дочка, кровиночка единственная. А эти чьи? Нахмурилась я, кивнув на крутящихся вокруг женщины-малышей. Соседские, махнул рукой Пекарь. Та самая соседка, советчица-то. Возьми да и помри, а у нее трое, и мужа нет. Взяли вот к себе пока что, может, какая родня объявится. А нет, сами вырастим, — впервые подала голос женщина. Их мать мне вместо сестры была, так что о приюте и не заикайся, не дам. — Цыц, дура! — прикрикнул пекарь. Видно, спор этот начинался у них не в первый раз. — Больше никто посторонний не приходил? — спросила я безнадежно. Также безнадежно задала я и обязательные вопросы о подозрительных новых жильцах и гостях соседей. Ничего пекарь с женой не заметили. Ненадежная ниточка оборвалась. Ищи теперь лист на дереве. Можно опросить хоть всех жителей приречного квартала. Толку-то. После шока, вызванного эпидемией, они и думать забыли о всяких подозрительных личностях, которых, может быть, и не было вовсе а если были, то неподозрительные. Или... я не знаю что. Госпожа Нарон. Пока пекарь привлекался с женой, Лаурин подошел ко мне и склонился к моему уху. «Госпожа Нарон, а собака!» «Какая собака!» Нахмурилась я, повернув голову и встретившись взглядом с лауринем «Щенок этой девочки!» напомнил Лаурень. «От него она заразиться не могла?» «Собаки тироты не болеют, как и вообще животные». «Это я знала наверняка, но...» «Чем болела собака?» Спросила я, перебивая спор пекаря с женой. «А?» Вытаращились они на меня. «Собака», — повторила я. «Щенок, с которым возилась ваша дочь». «Да кто его разберет? – Пожал плечами пекарь. «Это у Ирлена спросить надо. Он про собак все знает». «Какого еще Ирлена?» Насторожилась я. «Ну, постояльца соседского», — пояснил пекарь удивленно. «А давно он тут живет? След, вроде бы остывший, вновь потеплел. «Да уж который год!» — пекарь посмотрел на жену. «Наша-то дочка еще пеленки пачкала, а он уж был. Там стало быть лет семь, а то и больше. Кто такой? Чем занимается?» Я напряглась. «С чего я взяла, что виновный обязательно должен быть чужаком? Если не зацикливаться на этом предположении...» «Фамилия?» «Да разве разберешь, кто такой?» «Фамилию он не называл, вроде, а никто не спрашивал». «На кой она нам?» — пекарь почесал затылки. «Говорил, вроде, что его из студентов выгнали». «Я ж говорю, он все с живностью возится. Собаками, кошками, лечит их. Даже денег с хозяев не берет. Тут собачником прозвали». А живет на что?» — задала я резонный вопрос. «Должно быть, родители присылают?» — вздохнул пекарь. «Ну и подрабатывает, где может. Нам он иногда дрова колет. Кое-как на жизнь хватает, надо думать». «Он все еще здесь? Жив? А что ему сделается? Вчера вроде его видели. Так, мать?» Пекарь снова покосился на жену в поисках поддержки. «Видели», — подтвердила та и снова замерла. «Хорошо». Я встала. «Объясните, как пройти к этому Эрлену». «Лауре, не стойте столбом, за мной живо». Неизвестный Эрлен обитал совсем рядом, через улицу. На стук дверь открыла средних лет женщина, На вопрос о своем квартиранте указала нам лестницу, ведущую наверх, и тут же потеряла к нам всякий интерес. «Должно быть, гости к Рлену ходили часто». «Не заперто!» — откликнулся на мой стук, в очередную дверь приятный мужской голос. «Входите». Я воспользовалась приглашением и оказалась в довольно просторной, бедно обставленной комнате. Узкая кровать, стол, стул, самодельные полки на стене. Вот и вся мебель. Стол был заставлен разномастной посудой, наводившей на определенные подозрения. Пахло чем-то очень знакомым, но чем именно, я пока понять не могла. «Вы Эрлен?» — спросила я, не тратя времени на приветствие. «Да», — улыбнулся тот. Он оказался довольно высоким, светловолосым юношей, скорее худым, чем стройным, с удивительно изящными для мужчины кистями рук. Я не удивилась бы, услышав о его дворянском происхождении. Физиономия у него была вполне породистая. «Что у вас случилось?» «Вопросы буду задавать я». Я встала напротив Эрлена, заложив руки за спину. У меня не было никаких доказательств, но моя интуиция говорила мне, что в этого улыбчатого парня нужно вцепляться мертвой хваткой и трясти до тех пор, пока на свет не появится что-то ценное. «А вы, простите, кто?» – удивился он. Флосия Нарн», – ответила я без улыбки. «Независимый судебный маг». О! Лицо Эрлена озарилось совершенно детской улыбкой. Никогда не видел судебных магов. А что все-таки случилось? У дочери вашего соседа, пекаря, был щенок. Он чем-то болел. Вы можете мне сказать чем? Спросила я, не обращая внимания на его вопросы. Отравился крысиным ядом. обескважно произнес Эрлен. Бедная собака. Я попробовал ему помочь, но было уже слишком поздно. Что значит помочь? Вы лекарь? «Нет. То есть диплома у меня нет?» — смутился Эрлен. «Но денег я с пациентов не беру, так что незаконную практику вы мне не пришьете». «Ах, вот как вы заговорили», — протянула я. «Чудесно. Как же вы лечите животных?» «Кое-какие рецепты узнал, когда еще учился в университете. Кое-что придумал сам», — оживился Эрлен. «За что, кстати, вас выгнали из университета?» — поинтересовалась я. «Меня не выгоняли», — удивился он. «Я сам ушел». Там меня никто не понимал, надо мной даже смеялись. Говорили, что я сумасшедший. Сдается мне, они не слишком ошибались, — подумала я. Служа спросила. «Чем же вы так смешили однокашников?» Я... — Эрлен замялся. «Я... Понимаете, я не знаю, как объяснить, чтобы вы поняли. В общем, у меня когда-то была собака. Большой такой волкодав, я очень его любил. А он где-то подхватил нутроеду и умер». Эрлен поднял на меня несчастные глаза. «Я никогда не забуду, как он мучился перед смертью, госпожа Нарн. И я решил, что обязательно придумаю средства от этой заразы. Только в университете мне никто помочь не захотел. Просто толдычили, что нутроеду вылечить нельзя, и все тут». «И как? Получилось?» — поинтересовалась я. Нутроеда и правда была мерзкой болезнью, для человека, к счастью, не опасной. Раньше полагали, что во внутренностях животного заводится червь и выедает их. Отсюда и название. Болезнь эта и в самом деле считалась неизлечимой. Да, я уверен, что получилось. Эрлен снова сиял энтузиазмом. Только мне пока не предоставилось случаи испробовать это средство. То есть, на этом щенке я попробовал. Симптомы были очень похожи, а теперь я думаю, если бы я раньше понял, что он просто отравился, я бы успел его спасти. Если окажется, что он случайно, стряпая свое лекарство для собак, вывел культуру тироты. «Я съем свою косынку», — мысленно пообещала я. Это было из области невероятного, но других объяснений я пока не видела. «Знаете, говорят, клин клином вышибают», — опять обрел присутствие духа Эрлен. «Тот господин мне очень помог». «Какой еще господин?» — почти зарычала я. «Да сколько же в этой истории действующих лиц!» «Господин с постоялого двора». «Тут неподалеку, там лошадь захромала, и меня позвали помочь», — Объяснил Эрлен. Мы с ним разговорились, я рассказал ему про натроеду. К рассказу этого блаженного выходило, что неизвестный господин живо заинтересовался его историей. А потом, посетовав на нехватку времени, дал юноше какое-то снадобье, сказав, что это результат его многолетних исследований. Дескать, он по молодости лет стремился изобрести лекарство от всех болезней сразу. А вышло вот это. Тот самый клин, которым можно вышибить даже опасную заразу. Не всякую, правда, но с нутроедой попытаться стоит. Теперь этот господин в своих лекарских талантах разочаровался и вообще страшно спешит, но в Орле не видит продолжателя своего дела и так далее, и так далее. Еще таинственный господин предостерег Орлена. Для здорового человека это снадобье может быть смертельно опасно. А потому при работе с ним непременно следует принять противоядие. Так, на всякий случай. Так вот, чем пахло в комнате. А я ломала голову. Это был всего лишь мерзкий запах лекарства от Тироты. Так что же, выходит, неизвестный господин. Просто так взял и всучил этому идиоту. Склянку с культуры Тироты? Как его звали? Куда он направился? Я готова была вывернуть Ирлена наизнанку, чтобы получить ответ. Имени он не назвал, а ехал... Эрлен задумался. Он уезжал из города, сказал, что был проездом по делам, а теперь едет домой в сталь Боюсь, челюсть у меня отвисла. Краем глаза я видела, как вытянулась физиономия у Лауриня. Эсталь — столица соседнего государства Стальвии. Где правит его величество Никей? И что это значит? Если тот господин в самом деле был подданным Нике, то эту ситуацию иначе как диверсии и не назовешь. А если не был? «Если...» Я вспомнила не столь уж давние события, когда меня банально похитили все те же стальвийцы. Тогда я решила, что подобная ситуация — отличный повод для развязывания военных действий, только не могла понять, кому и зачем это надо. Но теперь то же самое. Легко представить, как отнесутся добрые горожане к новости о том, что наши соседи едва не выморили всю столицу. Беспорядков точно не избежать. Стоп. Откуда бы этим добрым горожанам узнать подробности, ведь злоумышленник не мог знать, что я начну расследование. С другой стороны, могу представить себе ход его мыслей. В городе не так уж мало магов, рано или поздно хоть один, да заметит нестыковки. А если Тироту опознают, то расследование не миновать. А если же магия окажется как один слепый, и город вымрет почти полностью, то рано или поздно где-нибудь объявится, заблаговременно принявший лекарство Эрлен со своим чудодейственным собачьим снадобьем, и снова вспыхнет эпидемия. Когда-нибудь его точно поймают, а если это произойдет, то подробности относительно господина из стали, он выложит на первом же допросе, как пить дать. А иголки в кармане не утаишь. Значит, или нас провоцирует сам Никей, или некая третья сторона. Если верно последнее, то в ответ на обвинение с нашей стороны Эсталь может оскорбиться, и ответно на обвинить нас в поклёпе на своих добрых граждан. Слово за слово, и тут тоже может полыхнуть. Не такие уж добрые отношения у Арнелия с Никей, как может показаться со стороны. Но кому и зачем это надо? Я вспомнила, что стою посреди комнаты в глубокой задумчивости, а Лаурень и Эрлен пялятся на меня, как на заморскую диковину. «Ладно, о мотивах неизвестного преступника я подумаю потом». Пока же надо нейтрализовать Эрлена. «И где же ваши волшебное средство?» — поинтересовалась я. «Здесь я как раз хотела разобраться, из чего оно составлено, и...» — начал было Эрлен. «Дайте сюда немедленно», — велела я. Но юноша окончательно стал похож на обиженного ребенка. «Немедленно!» — рявкнула я. «Вы тоже!» Брови Эрлена поползли вверх. Казалось, он сейчас заплачет. «Такие же, как вы, мне не верили!» «А теперь вы хотите забрать то, что мое по праву?» «Ну уж нет». Эрлен метнулся к окну. Я решила было, что он собрался сигануть на улицу. и приготовилась ловить прыгу на сеткой. не расшиб себя мостовую. Однако прыгать Эрлен не стал. Откуда-то, чуть ли не с подоконника, юноша выхватил шпагу, чем окончательно убедил меня в своем благородном происхождении. Шпага была старинная, явно очень дорогая. «В обычной лавке такую не купишь». Неужели фамильные? «Не подходите», — возвизнул он, бочком продвигаясь к столу и выставив перед собой шпагу. Я начала было поднимать руку, чтобы обезоружить парня. Жаль было шпагу, но ну что поделаешь. Но тут вмешался Лаурень, которому явно надоело стоять без дела. «Госпожа Нарен, позвольте я...» Не договорив, Лаурень метнулся вперед. Лязнула старь, Эрлен попятился. «Я фехтование разбираюсь слабо, но мне показалось...» что оба юнца весьма неплохи. Вот только Эрлен, очевидно, давно не тренировался. Перейти в контратаку Лаурень ему так и не позволил. К тому же у лейтенанта хватило ума оттеснить противника подальше от стола и прижать к стенке. лягнула в последний раз. Шпага Эрлена со звоном упала на пол. «Отлично», — сказала я. «Вы провозились больше времени, чем это бы заняло у меня?» Но вышло зрелищно. «Свяжите этого столопа». Вон хотя бы простынями, а я пока посмотрю, что у него тут имеется. Склянку с культуры Тироты я вычислила сразу. Она разительно отличалась от разнокалиберных, заслуженного вида посудин, служивших Рлену для опытов. На всякий случай, однако, я запечатала комнату наглухо. Так, чтобы вскрыть ее смогли только маги из коллегии, или я сама. Склянку же забрала с собой. А забавно получится, если окажется» что тирота в самом деле может справиться с внутриедой. Правда, это тоже, что поджигать дом, чтобы избавиться от тараканов. Связанного Эрлена погрузили на лошадь. Если бы я не озаботилась набросить на нас заклинание, полюбоваться зрелищем сбежалось бы полквартала. Меня ждал доклад его величеству. И если это диверсия, ваше величество, то очень странная. Завершила я свою речь. Вряд ли злоумышленник мог предугадать, когда именно Эрлен воспользуется этим зельем. Ему повезло, что соседская собака отравилась буквально через несколько дней после встречи Эрлена с господином из стали Животные тироты не болеют, но девочке хватило и общения с животным, поподчеванным микстурой. Достаточно было капли собачьей слюны попасть на ее кожу. Дальше началась цепная реакция. Свои идеи по поводу причин диверсии я вам уже изложила. «Да, госпожа Наррен, я согласен, все это выглядит более чем странным». Медленно произнес Арнелий. «Не думаю, чтобы мой августейший собрат смог сам придумать столь сложную схему. Значит, все же некая третья сторона. Благодарю вас. Мне нужно будет обдумать сложившуюся ситуацию. Она мне очень не нравится». «Что вы предполагаете делать с Арленом?» Спросила я. «История с господином из стали не должна быть предана огласке», произнес арнели Тем не менее, достаточно много людей знает, что в городе бушевала не красная лихорадка, а тирота. И по этому поводу велось расследование, напомнила я. Простите, Ваше Величество. При всем моем к вам уважении я не могу заявить, что расследование не увенчалось успехом. Это повредит моей репутации. Ваша репутация — это святое, госпожа Нарен. Тонко улыбнулся арнели Впрочем, ничего скрывать не потребуется. Обвиняемый у нас есть. Эрлен? Скинула я брови. Да? Арнели нахмурился. Вы, кстати, были правы. Он из очень хорошей семьи. Литты, знаете таких. Старший сын. Если бы он не свихнулся на собаках, мог бы стать известным ученым. Впрочем, теперь не важно. Официальная версия будет гласить, что этому юноше в ходе кустарных экспериментов случайно удалось вывести культуру тироты. Это бред! Отрезала я, вспомнив, как выдвинул такую же версию за неимением лучших. И свое обещание, кстати, тоже. Но поскольку это неправда, то косынку мне есть все же не придется. В это никто не поверит. Обыватели поверят. Отрезал Арнелий. Пусть спорят, возможно это или нет. Коллеги, если заинтересуются, можно, полагаю, сообщить правду. Но без упоминания об истале. Просто некий господин. «Мои маги уже занимаются памятью юноши. Слово «эсталь» он больше не произнесет. Что с ним будет дальше?» — спросила я. «Скорее всего, отправится в лечебницу для душевнобольных», — скривил губ Арнелей. Юноши явно не от мира сего. Возможно, со временем его вернут родным. Если им заинтересуются коллеги, как опасным самородком и потребуют его себе, они запросто вытряхнут из Ирлена все подробности о некоем господине». «Как бы ни старались ваши маги», — сказала я. «Тем более вы им полностью доверяете?» «Коллегия Ирлена не получит», — отрезал Арнелий, не ответив на мой вопрос. Все было предельно ясно. В скором времени беднягу собачника ждал несчастный случай. Или самоубийство. «В таком случае, ваше величество, данное расследование можно считать завершенным», — наклонила я голову. «Позвольте откланяться». «Всего доброго, госпожа наран кивнул Арнелий. Домой я сразу не поехала. Отправилась прогуляться по парку. Зря я это сделала. Вскоре меня нагнал Лаурень. «Вам нравится назначать свидание в парке, Лаурень?» Любезно осведомилась я. «Вы меня второй раз здесь подкрауливаете. Простите, госпожа Нарон. Лаурень смутился. «Я только хотел узнать, что будет с Эрленом. Его...» «Знят?» «Не думаю». Я пнула подвернувшийся под ногу камешек. «Его уже объявили душевно больным» а таких не вешают». Я искоса посмотрела на лейтенанта. «Лаурень, вы вообще поняли, что произошло? Ситуация вам ничего не напоминает?» «Так точно, госпожа Нарн». Лаурень посерьезнел. «Вы... вы имеете в виду господина из-за стали?» «Забудьте это словосочетание раз и навсегда, Лаурень», — предостерегла я. «Иначе рискуете оказаться в одной уютной камере с нашим собачником». «Да я... госпожа Нарн, это то же самое, что было осенью?» — сформулировал, наконец, Лаурень. — То, о чем вы мне велели молчать? — Да, лейтенант, оно самое. На сей раз его величество в курсе. И зачем я говорю об этом Лауреню? — Надеюсь, вам не нужно повторять дважды о необходимости держать язык за зубами. — Я буду молчать, госпожа наран Серьезно заверил Лаурень. — О вашем участии в этой истории, кроме меня и Ирлена, не осведомлен никто, — заметила я. — Но собачник не знает вашего имени, — И не знает, что вы гвардеец. А мало ли кто мог служить мне проводником. Вы уяснили? Меня не было с вами, госпожа Нарн. Анятливо кивнул Лаурень. Что это с ним? Неужели проблески разума появились? Да, вы сидели дома и скучали. Или болтались по улицам и страдали от неразделенной любви. Неважно. Я хмыкнула. Вы мне очень надоели, лейтенант, но мне все равно не хотелось бы чтобы вам на голову случайно упал перелетный кирпич». «Спасибо, госпожа Нарон», — мрачно ответил Лаурень. «Позвольте последний вопрос». «Давайте. Я... Правильно ли я понимаю, что живым Эрлен на свободу не выйдет?» Я помолчала немного. А ведь Лаурень отнюдь не настолько глуп, как кажется на первый взгляд. И он умеет задавать неудобные вопросы. К счастью, еще он умеет молчать, иначе пришлось бы думать, как избавиться от него». «Да, Лаурень», — сказала я. «Вы совершенно правы. Мне очень жаль его», — сознался Лаурень. «Знаете, госпожа наран вам это, конечно, не интересно. Я мог бы быть на его месте. У меня тоже была собака, и я очень ее любил. Она умерла от болезни?» — спросила я не весь зачем. «Нет, госпожа наран просто от старости». Лаурень смотрел на кроны деревьев, вздернув острый подбородок и моргал часто-часто. «А -часто. от старости вылечить нельзя». Я двинулась дальше по аллее, оставив за спиной лейтенанта. Правильно ли я поступила, что позволило ему сопровождать меня? Не знаю, не знаю. В конце концов, идею о больной собаке подбросил именно он. Что ж, посмотрим, что будет дальше. Даже удобно иметь постоянного сопровождающего, не привыкая каждый раз к новым физиономиям и выкрута самоочередного безусого мальчишки, отданного его величеством в твоё распоряжение по доброте душевной. Хотя я бы предпочла Капрала Иваса, если честно. Другой вопрос в том, что можно и чего нельзя слышать Лауриню. Он уже знает достаточно. Даже больше, чем Арнели, а это, знаете ли, у меня пока нет причин сомневаться в его умении держать язык за зубами. Но есть умельцы, которые легко развязывают любые языки. Нет, удобства удобствами. А таскать за собой Лаурине больше не стоит. Хватит на его долю тайн». «Чем меньше будет знать каждый из окружающих в отдельности, тем меньше у меня будет проблем».